Глава 32. От очередного зевка Марк чуть не вывихнул челюсть. Он потер глаза и сосредоточился на скользкой дороге. Если трассу до Можайска более-менее расчистили, то на подъезде к Сверчкову машину уже бросала из стороны в сторону. Под негромкое бормотание радио он мысленно прокручивал разговор с Зуровым. «Да, доступ к этому делу ему теперь был заказан». Но вместо досады Марк испытывал какое-то злорадное удовлетворение. Уж лучше так, чем кропать очередную джинсовую статью, поддакивая ошибочному мнению следствия, что Коваль и есть серийный убийца. А вот роль Виктора Ерохина все еще вызывала у Марка сомнения. Вероятно, все началось с записки Егора. Ерохин испугался, но не за свою жизнь. В этом случае он мог запросто нанять штат телохранителей, и пойти в полицию. Он испугался, что всплывет правда о том, что случилось с Мариной Коваль. К тому же у Ерохина были и возможности, и мотив убить не только ее, но и своих старых друзей, которые, скорее всего, что-то знали. Иначе зачем Ерохин устраивал Потапова на работу? Вел невыгодную для себя торговлю с черных? Уж не затем ли, чтобы откупиться и заткнуть им рты? Если так, все эти годы у него отлично получалось. Пока не появился Егор. Марк вспомнил недавний разговор в «Княжьем пире». Теперь ему казалось, что Ирохин не просто так решил заплатить. Он хотел откупиться от неуемного журналиста. Хорошо. От денег Марк все-таки отказался, когда секретарь Ерохина позвонила ему, чтобы узнать банковские реквизиты для перевода. В невеселые мысли вклинился звонок мобильного, и Марк покосился на экран. «Опять незнакомый номер. А если на этот раз не отец?» Он включил громкую связь, чтобы не отвлекаться от дороги, и резко произнес. «Да». «Марк, не клади трубку!» — взмолился отец. «Выслушай меня, прошу!» «Я тебе уже все сказал!» Марк потянулся к кнопке отбоя. — Я болен. — Ах, вот в чем дело. Так тебе нужны деньги? Сколько мне заплатить, чтобы ты раз и навсегда отвалил? — Ты не понял. Мне осталось не так долго. Голос отца сорвался. — Я хочу провести последние дни рядом с родным сыном. — У тебя нет никакого сына. Глухо прорычал Марк, выжимая педаль газа. «Мой отец для меня давно умер. Еще 20 лет назад, когда издевался над матерью из-за своих попоек. Ты даже сломал ей руку!» «Нет, я неудачно схватил ее и потом корил себя за это. Но это было лишь раз!» «Конечно. В другое время ты либо орал на нее, либо вообще нас не замечал, будто мы никто. Но теперь ты никто, и мне нет до тебя дела. Так что исчезни из нашей с матерью жизни, как уже сделал это когда-то, и всем станет намного легче. Марк сбросил вызов, швырнул телефон на пассажирское сиденье и сжал руль, пытаясь взять себя в руки. Дыхание сбилось. От гнева потемнело в глазах. Показался знакомый поворот, и он стал перестраиваться в правый ряд когда мобильный снова зашелся входящим вызовом. «Да пошел ты нахрен!» не выдержал Марк, хватая телефон. Пронзительный гудок заставил резко дать по тормозам. Его швырнуло на роль. Ремень безопасности впился в плечо. «Твою мать!» В метре перед капотом вильнул грузовой фургон и, не останавливаясь, умчался дальше. Марк от души выругался и съехал на обочину. Сердце колотилось о ребра. Джемпер под курткой прилип к спине. Откинувшись на сиденье, Марк прикрыл глаза и втянул носом воздух, выравнивая дыхание. В салоне воняло ароматизатором, который болтался на зеркале. И этот ванильный запах вдруг вызвал у него тошноту. Телефон снова звякнул, и Марк перевел его в беззвучный режим. Хватит! Ему не будет ни жарко, ни холодно, если отец умрет. Не будет никаких встреч, никакого прощения. Он даже не придет на могилу к этому совершенно незнакомому человеку. Но если ему все равно, почему же тогда так больно? Было уже полпятого, когда Марк доехал до Сверчкова. Оставив машину возле участка Нины Макарской, он позвонил в домофон у калитки. Сегодня Нина была дома. Марк набирал ей из Можайска на домашний номер, который любезно дала ему продавщица Люда. А когда Нина ответила, сбросил вызов. «Кто там?» «Я по поводу уголовного дела Марины Коваль», — пробасил он в надежде, что Макарская не задаст лишних вопросов. «Подождите секунду». Пошел дождь, и Марк набросил на голову капюшон. Когда спустя минут пять калитка наконец открылась... Он уже успел ощутимо намокнуть. Высокая и очень худая женщина в ярко-желтой ветровке, надетой поверх спортивного костюма, подозрительно смотрела на Марка из-под цветастого зонтика. «Добрый вечер!» Марк напустил на себя солидный вид. «Вы ведь Нина Макарская? Хотел с вами побеседовать в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу Коваль». «Вы из полиции?» Сурово спросила Нина. «Ваше удостоверение». Марк нехотя полез во внутренний карман куртки и достал журналистку и ксиву. «Все ясно. Никаких интервью». Она попыталась закрыть калитку перед его носом. «Подождите. Я пришел не за этим». Марк решил больше не лукавить. «Я занимаюсь расследованием исчезновения вашей подруги Марины. Ее сын Егор Коваль...» обвиняет в ее смерти Виктора Ерохина. Петр Харланов считает так же. Нина удивленно приоткрыла рот. «Вы говорили с Петей?» «Да», — ездил к нему в Питер. «Кстати, он передает вам привет», — соврал Марк. Она, казалось, колебалась, потом упрямо сжала губы. «Почему этим занимаетесь вы, а не полиция?» «Они сейчас очень заняты Егором». «Еще бы! Он убил двух человек!» «Или не он?» Марк заметил, как при этих словах небольшие глаза Макарской распахнулись. «Нина, послушайте. Я говорил с Егором еще до его ареста. Можно сказать, именно я передал его в руки полиции. Но всплыли кое-какие факты. В общем, Егор может оказаться ни при чем». Это значит, настоящий убийца все еще на свободе. Тот же, кто убил Марину Коваль. Нина поднесла руку к губам. Господи! Но откуда я знаю, что вы действуете с благими намерениями? Вдруг запишите все на диктофон и завтра выложите в интернет? Смотрите. Марк открыл мобильный и сунул Нине. Тут наша переписка со следователем который ведет дело Егора. Видите, я только сегодня ездил к нему в Можайск, брал интервью. Он не стал уточнять, что оно так ничем и не закончилось. Забейте в браузере мое имя. Марк Асимов. Так сложилось, что я не впервые занимаюсь поиском пропавших людей. Произнося это, Марк внезапно осознал, что именно сейчас находится на своем месте. «Ждите здесь!» приказала Нина и скрылась за калиткой. Лязгнул замок. Однако она не ушла. Прямо за забором зашуршала тканью ветровки. «И правда гуглит», — понял Марк и вскоре уже шел за Ниной по очищенной от снега к деревянному дому.